Колючка посреди огромного поля, жиденькая, в один ряд. Перед колючкой раздувшиеся гниющие трупы, которые никто не убирает. Остальным в назидание. Тысячи, десятки тысяч людей ползают, копошатся в земле, ищут корешки или червяков, которых тут же суют в рот. Но только не осталось ни травы, ни кореньев, все выкопано и съедено, даже то, что есть нельзя. Месяц пленные красноармейцы живут под открытым небом, Роют себе в грязи норы, чтобы от дождя, ветра или солнца укрываться. Скребут ложками, пальцами, ногтями, случайными палками грунт. Скукоживаются внутри, ноги к груди поджав. Сотни нор. Возле них люди на коленях стоят, иные прямо в лужах. Ждут, когда в норе кто-то умрет, и его можно за ноги выволочь, чтобы место покойника занять. Иной раз пройдет кто сверху, осядет мокрая раскисшая земля, завалит нору вместе с человеком. погребет, как в могиле, если он выбраться быстро не успеет. Но тут же раскопают его, стащат шинельку, гимнастерку, исподние, обувку, до да нога разденут. Зачем трупу одежда? А живым она пригодится. Две шинельки вдвое теплее, чем одна. Беда, когда дожди зарядят. Но того хуже, если сушь. Жарит солнце, немилосердно выжигая все вокруг. А тени нет. Ни деревца, ни кустика. Напиться бы, лицо смочить, но воды нет, кроме нескольких ржавых бочек с протухшей водой. Дождь пройдет, люди из луж пьют, ладонями воду пополам с грязью зачерпывая, или, как собаки, на четвереньки встав лакают. И мрут сотнями от дизентерии, а может и холеры, кто знает. Весь лагерь дерьмом пропах, кругом желтые с кровью экскременты, ступить некуда. И хоть вырыты выгребные ямы. Да не все туда добежать успевают. А кто-то уже и дойти не способен, и, лежа на земле, ходит под себя. Гонг. Зашевелился лагерь, как растревоженный муравейник. Земли не видно, только серые, зеленые, белые фигуры, если ничего, кроме белья, на тебе нет. Встают, лезут из нор, пошатываясь, толкаясь, бегут к воротам. Страшная, колыхающаяся человеческая масса. В ворота въезжает грузовик, за ним другой, откидываются борта, вниз, прямо в толпу, лопатами сбрасываются какие-то дурно пахнущие, раскисшие пищевые отходы, то, что не доели солдаты Рейха, да еще картофельные очистки, корм для свиней, трупы падших животных. Тысячи рук вздымаются над толпой, ловя куски еды, выхватывая очистки друг у друга, заталкивая их в рот, чтобы не отобрали. Страшен умирающий от голода человек. Да и не человек он уже. С машин свалили в грязь несколько дохлых лошадей с червями, копошащимися в гнилом мясе. Пленные тут же стали рвать их зубами и ногтями, облепив со всех сторон. Прав был фюрер, когда говорил, что русские — недочеловеки, что они как звери. Брезгливо морщатся немецкие солдаты, видя, как дерутся, как рыча выхватывают друг у друга куски пленные. И понять им, как можно вот так? Потому что не было еще Сталинграда, московских морозов и сибирских лагерей. «Хальт!» — очередь из автоматов поверх голов, отхлынула толпа, но тут же кинулась обратно к дохлым лошадям. «Руси-швайн!» — очереди ударили в толпу, сшибая людей на землю. Кто-то страшно закричал, кто-то умер молча, не выпустив из рук кусок мяса или шкуры. Съедены обедки до последней крошки, обглоданы до костей, до белых скелетов дохлые лошади, а после и кости растащены, которые грызут, ломая зубы, или копают ими ямы. Люди уже людей не напоминают. Скелеты, обтянутые кожей, по ним ползают, копошатся белой массой тысячи вшей. Еще не умер человек, еще жить ему несколько часов, а вши уже лезут на рожу. Из бровей навеки, из усов и бороды на щеки, с белья на гимнастерку. Верный признак приближения смерти. Чуют вши скорый исход, уползают заранее нового хозяина искать. Вчера опять нашли человеческий труп с перерезанным горлом, вырезанными мягкими частями, печенью и сердцем. И крови почти не было, потому что крови пропасть не дали, выпили горячую еще. Немцы выхватили с толпы тридцать случайных пленных, построили рядком и расстреляли. Но только без толку. Завтра новые обгоданные труп найдут. Бежать надо. Куда? Хоть куда, лишь бы отсюда. Вон они, лежат, которые хотели. Зато отмучились. Один хрен подыхать. Лучше от пули, чем от голода. Если всем разом на проволоку бросится, то ничего немцы сделать не смогут. Ну сто, ну триста, ну тысячу постреляют. остальные убегут. Далеко? Что далеко? Далеко убегут? Мы тут как мухи дохлые ползаем. Раньше надо было бежать, пока селенки были, а теперь поздно. Даже если убредем куда, они нас по дерьму сыщут, которые через каждые сто метров как метки. Им даже собаки не понадобятся. Так что, вот так подыхать? Я, Я здесь не... не согласен. Я там, за колючкой хочу, на свободе. Может, еще кого из них с собой прихвачу. А вы... — Черт с вами! Догнивайте здесь! — Не пыли, майор! Я с тобой! — И я! И я! Ночью к воротам подошел пленный, произнес на немецком заученную фразу. — Мне нужен комендант Гершульц. Шульц. У меня важная для него информация. — Откуда простому пленному знать коменданта по имени? — А этот знает. — Иди сюда. Брезгливо морщатся охранники и даже не обыскивают пленного, боясь прикоснуться к нему. И, о чудо, приходит комендант собственной персоной. Смотрит. Что нужно? Я по поручению майора Вильгельма Клауса. Кивнул. Приказал. Вымойте его. Из шланга. И мыло дайте. Потом переоденьте во что-нибудь чистое и ко мне. Стоит пленный, голый, под струями ледяной воды. Хватает ртом брызги. Трется мочалкой из сухой травы. В кабинете коменданта тепло. Железная печка топится, на столе хлеб и колбаса ломтиками нарезанная. — Хочу сообщить, что майор Пономарчук готовит из лагеря массовый побег. Могу его указать. «Гуд — Гуд, — кивает комендант. — Ты хороший русский, ты помогать Рейху. Ешь — Ешь. Крутит ручку полевого телефона. Говорит по-немецки. — Хайль, Вильгельм, твой человек пришел ко мне. — Да, сообщил о готовящемся побеге. — Что с ним делать дальше? Хорошо, Вильгельм, отсылаю его тебе с часовым. Жду обратно бутылочку обещанного шнапса. Трясется грузовик по разбитым русским дорогам, так что не уснешь. Это тебе не немецкие автобаны. Сидит охранник, на колени автомат положив, напротив пленный русский солдат. А может, уже и не пленный. Мог бы он сбежать, накинувшись на конвоира и перемахнув через борт грузовика. Но нет, не бежит, сидит смирно. — Разрешите, гермайор. А, Иван. — Ты молодец, Иван. Ты хорошо сделал свою работу. Значит, немецкое командование может верить тебе. Ты предупредил большой побег. Теперь мы расстреляем виновных и еще несколько десятков пленных, чтобы им наперед повода не было. — Так кажется, — говорят русские. — Чтобы неповадно было. Я, — Я-я-гуд. — Неповадно. — Надеюсь, ты понимаешь, что теперь назад идти нельзя. Теперь тебя, если ты вернешься, расстреляют? Здесь в папке подшиты все протоколы, которые могут попасть в НКВД, если ты станешь делать глупости. — Ты соглашаешься? — кивает Иван. А сам думает, все время думает, почему все случилось так. Именно так. Школа Абвера, потом лагерь, где он должен был доказать свою преданность Рейху. Доказать или там и остаться. И сгинуть. Что его заставило... инструкции командиров, которые приказали ему вживаться, несмотря ни на что, предупредив, что его будут проверять, возможно, вязать кровью, и его долг выдержать испытание до конца. И коли перед ним поставят его товарища и прикажут расстрелять, стрелять без раздумий и угрызений совести, во имя их общего дела, во имя победы. И он выполнил приказ, он прошел проверку. Но долг ли его вел или страх смерти? Не просто смерти, а вот такой, без еды, в земляной норе, с кровавым поносом, в общей безнадеге и злобе. Что это было? Долг или слабость? Нет ответа. Потому что ответ этот страшен и безнадежен. Теперь ты будешь курсантом школы. Забудь свое имя. У тебя будет много имен. Здесь по документам ты будешь называться курсант-клещ. Ты понял? Так точно, гермайор. Тогда ступай. Два дня у тебя отпуск. Можешь отдыхать, спать, кушать и еще спать. Потом будет служба. Ты молодец, Иван. Ты будешь настоящий немецкий солдат. Так начал Абвер свою службу у немцев. Именно так. И не дай бог кому-нибудь еще. Через неделю в Курилке он встретил... Черт побери! Не может быть! Он встретил майора Пономарчука. того самого, живого и вполне себе довольного жизнью, смолящего немецкую сигарету. Чего вылупился? Узнал? Я — это я. Такой же, как ты. Я пленных на побег подбивал. Ты нас заложил. После тебя без малого сотню немцы в ров редком положили и еще десяток повесили. Так, ладно, мы сработали. Ты и я. Но ведь ты... Проверочка это была... Должен был я побег организовать, чтобы шатающихся выявить. Хитрецы немцы не желают ждать, когда кто-нибудь за колючку по своей воле сорвется. Вот меня и послали. И тебя вслед за мной. Одной веревочкой нас повязали. Ты меня заложил, я бы на тебя указал, кабы ты про побег начальству не доложил. Так что вместе мы рейху службу сослужили. И дальше служить будем, верой и правдой». И ведь придется служить, и через много чего еще пройти, и через кого переступить, чтобы выслужиться, продвинуться, карьеру сделать. Такая работа, за которую не немцы, так свои, коль возложенных на тебя, Надеж, не оправдаешь, к стенке поставят, за измену родине и за тот не случившийся побег из лагеря. К сберкассе подкатила машина. 51-й газончик с фургоном вместо бортового кузова. Инкассаторы. Раньше они на открытых виллесах раскатывали, а то и на пролетках. Но после войны, когда по всей стране пальба пошла, пересели на более вместительную технику. Стволов в стране победителя было немерено, а бывшие дезертиры, власовцы и спившиеся фронтовики, сколотившие банды, с оружием обращаться умели. Машина притормозила возле входа, Из кабины выскочил человек в черной шинели, огляделся по сторонам, стукнул кулаком в борт фургона. Оттуда вывалились три автоматчика, двое зашли в сберкассу, один остался на улице. Усиленный наряд. Значит, денег полна коробочка. Я пошел. Крюк присел, сунулся коленями в ящик на подшипниках, взял в руки две короткие палки, оттолкнулся ими от асфальта. Безногий инвалид, выленивший с болтающейся на груди медалью за отвагу. Таких инвалидов на улицах после войны пруд пруди, и внимания к себе они не привлекали. Инвалид подкатил к машине, отчаянно гремя железными подшипниками. Абвер вышел из-за угла, пересек улицу, что было сигналом для остальных. На дело пошли только командиры и пара проверенных бойцов. Сберкассу нашел и почти неделю пас подходы к ней Петр Семенович. который единственный мог беспрепятственно выходить за периметр шарашки. Боевую группу тоже вывел он, что-то наплетя дежурному офицеру. Зэки хоть и охраняли сами себя, но присмотр за ними был. В данный момент Петр Семенович находился в сберкассе, заполняя какие-то бланки. Инкассаторы с автоматами пересекли зал. Один зашел в подсобку, другой встал спиной к двери, наблюдая за посетителями. «Грамотно!» Случись, что распушит из папыша длинную очередь от стены до стены, а его напарник, тот, что на улице, заблокирует дверь. Крюк подкатил к кабине машины, стукнул костыльком в дверцу. — Слышь, друг, закурить есть! Водитель глянул в окошко, крикнул. — Проезжай, не задерживай, здесь стоять нельзя. — Ты чего? — возмутился инвалид. — Ты же свой, я же вижу. — Ты на каком фронте воевал? Часом не на Первом Белорусском. — Ступай мимо! — прикрикнул водитель. — Ты что орешь? — возмутился пьяненький потому обидчивый инвалид. — Не для того я кровь в окопах проливал, чтобы ты тут на меня глоткой давил. — Я ноги на фронте потерял, а ты, видать, на складах подвязался. Вон, какую ряху наел! И припустил семиэтажными матерками. — А ну, открой, я тебе покажу, как над инвалидом измываться! Он ткнул костыльком в дверцу. Инкассатор вышел из подсобки в зал с большим вещевым мешком, направился к выходу. Второй, оглядываясь за ним. Петр Семенович шагнул к окну, помаячил лицом. К сберкассе приближался студент, паренек в футболке и пиджачке, типично учащийся. Крюк крепко впечатал костыль в дверцу машины, так что железо прогнулось. — Открывай, крыса тыловая! Этого водитель перенести спокойно не должен был. И не смог. — Ты что творишь с казенным имуществом? — заорал он, распахивая дверцу. Так поступать он был не должен. В руках у него оказалась монтировка. К автоматчику в дверях, который тревожно окидывал взглядом улицу, с тротуара шагнул Абвер. Мужичок в очочках. Он близоруко щурился и виновато улыбался. — Вы не подскажете? Улица Первой коммуны я никак найти не могу. — А ну, шагай мимо! — прокрикнул автоматчик, поведя стволом автомата в его сторону. Петр Семенович быстро кинулся к выходу. Водитель машины замахнулся монтировкой, не для того, чтобы ударить, чтобы пугануть, душу отвести. Крюк быстро привстал, перехватил его за руку, а другой сгреб за грудки и сильно дернул на себя, ударив лбом в лицо. Водитель даже вскрикнуть не успел, кулем свалившись на асфальт. Инкассаторы вышли из сберкассы, и тут им заступил дорогу студент. Дернулся туда-сюда, споткнулся и стал падать. Из-под к инкассатору в дверях кинулись два человека. Один из них, Абвер, быстро перехватил дуло автомата, дернув его к себе и одновременно ударил автоматчика ногой в пах. — Ну, извините, — бросил он. Выстрелить инкассатор не мог, потому что нужно еще было взвести затвор и снять предохранитель. Мирная жизнь — не война. Сейчас со взведенным оружием по улицам не ходят в избежание случайных выстрелов по мирным прохожим. Абвер пнул скручившегося инкассатора муском ботинка в лицо, сдернул с его плеча ремень автомата. Вышедшие и замешкавшиеся в дверях сберкассы инкассаторы шарахнулись назад, к двери. Но оттуда уже вышел Петр Семенович, ткнул заточку в спину заднему автоматчику точно против сердца, прорезая шинель и мышцы так, чтобы кровь пошла, чтобы страшно стало. Прошипел на ухо. — Не дури, все равно ничего не успеешь. Мне только чуть ткнуть. — Ствол в землю! Первого инкассатора придержал студенту, уперев ему снизу в живот ствол и толкнув в сторону автомат. — Не дергайся! Сумку давай! Со стороны подоспели еще два бойца, взяв инкассаторов в клещи. Теперь тем деваться было некуда. Петр Семенович сдернул с плеча своего инкассатора автомат. На противоположном тротуаре остановились прохожие. Крюк просигналил из кабины. «Быстрее — Быстрее! Но что-то пошло не так. — Деньги! еще раз приказал студент. «Хрен тебе! Урка недорезанный!» с ненавистью прорычал инкассатор, крепко сжимая мешок с деньгами. Видимо, это был фронтовик. Оружие не вызвало у него паралич воли. Тыкали в него и автоматами, и финками. Он резко дернулся в сторону, попытавшись сбить с ног левого нападавшего. Петр Семенович, увидев, как разворачивается дело, ткнул за точкой второго инкассатора сзади. «Но не в сердце, в шею!» так, чтобы не убить, но выключить из возможной драки. Нужны были кровь и боль. Много крови и много боли. И нужна была рана, до которой жертва смогла бы дотянуться, пытаясь остановить кровь, чтобы руки им занять. Зажать рану — это инстинкт, который сильнее разума. А если в сердце, он мог еще с полминуты драться. Первый инкассатор дернул к себе автомат. «Стреляй!» — гаркнул от машины крюк. Студент инстинктивно нажал на спусковой крючок. Негромко бухнул выстрел. Негромко, потому что ствол был уперт в человека. «Подло!» — злобно и удивленно вскрикнул инкассатор. И тут же сбоку получил удар рукоятью пистолета по голове. «Все!» Инкассаторы осели на крыльце, но они были живы, потому что шевелились и пытались что-то произнести. «Ходу!» — нападавшие прыгнули в машину. «Тут еще мешки!» — крюк рванул с места. Все прошло почти гладко. но вмешался случай. На тротуаре, наблюдая за сценой ограбления, замерли военные, капитан и майор с дамами. Эти были необычные обычные ротозеи, а бывшие фронтовики. Они быстро оценили обстановку, увидели обливающихся кровью инкассаторов, испуганные лица работниц кассы, прильнувших к окнам. Капитан, толкнув дамочек в подворотню, отпрыгнул за случайный столб, выхватил из кобуры табельное ТТ И сходу, не раздумывая, открыл стрельбу по машине, стараясь попасть в водителя. Крюк пригнулся к баранке, почти не видел улицу. По лобовому стеклу расползлись трещины, в железо кабины ткнулись пули. Капитан крикнул. «Майор, бей по бортам!» Майор, держа оружие двумя руками, прицелился в фургон, прикинул, на каком уровне могут находиться люди, и стал стрелять, пунктиром перечеркивая борт. Сбросил обойму, воткнул другую. Кто-то вскрикнул. Машина, ревя мотором, свернула в переулок, потом в другой. Но уйти нападавшим было нереально, потому что лобовое стекло было все в дырках, а офицеры наверняка кинулись к ближайшему телефону-автомату. — Надо менять колеса! Крюк резко затормозил, выворачивая руль влево. Газончик развернуло поперек дороги. Взвизгнули тормоза. Встречная машина чуть не въехала в борт. — Ты как ездишь? — заорал водитель грузовика, выскакивая из кабины. — Извини, — развел руками крюк. — Так вышло. Ткнул водителю в живот ствол. — Тихо. Всем в кузов. Командиры запрыгнули в кузов через борт, втащили мешки с деньгами и раненого бойца, который держался двумя руками за живот, капая кровью на асфальт. Зацепил его майор. — И этого с собой, — приказал крюк, указывая на шарашенного водителя. — Пиджак ему на голову. За городом его сбросим. «Будет дергаться, пришейте!» Но это он сказал так, для страстки. «Всем лечь ниже бортов и не высовываться!» Сел за руль, развернулся, круша какие-то столбики. Грузовик тронулся с места. Теперь Крюк ехал осторожно, соблюдая все правила. За город выскочили быстро. Петр Семенович такой городишкой и подыскивал, чтобы сразу за городской чертой леса и грунтовки во все стороны. И чтобы сберкасса находилась на самой окраине. По грунтовкам перескочили на дальнюю трассу, встали в перелески. — Водилу свяжите и бросьте в кузов, — распорядился Абер. — А мы на малину, в марину-рощу. — Слышь, Гундосый, хороший куш мы взяли. — Погуляем теперь. Это сказано было для связанного водилы, который будет давать показания в ментовке про малины и гундосова. Пусть следаки по горячим следам ищут черт знает кого в неизвестной малине. — Ходу! Вскоре машину бросили. — Пробежали по лесу километра два, специально оставляя следы. Около узкого каменистого ручья разделились. Часть группы пошла дальше ломать кусты и впечатывать подошвы в мягкую почву, другая направилась вверх по ручью, аккуратно ступая по камням. Раненого волокли на брезенте, жестко замотав живот тряпками, чтобы кровью путь не метить. Что с ним делать будем? А что можно сделать? Пулю из живота без хирурга не вынуть и в больничку с огнестрелом не пойдешь. Еще сутки или двое раненый помучается, криком исходя, а потом один черт. Это понимали все. И раненый тоже, потому что хаживал за линию фронта. Он позвал тихо. — Слышь, партизан, там деньги много. Передай семье. Обещаешь? — Сделаю. Слово. — А ты пока лежи, отдыхай. Доберемся до места, что-нибудь придумаем. Обошел раненого с другой стороны. Посмотрел на окружающих. Все молчаливо кивнули. Партизан наклонился. — Ну, ты давай, крепись. Коснулся левой рукой лба, а правый ударил сбоку под ребра, чтобы разом, без мучений, чтобы с последней надеждой. Легко. Раненый вскинулся и затих. Крюк прикрыл ему лицо брезентом. Позвал. — Студент! — Я! — Отрежешь ему голову и кисти рук. Сейчас, пока он теплый. — Что? Ну, как же... — А ты что... Хочешь его голову и пальчики ментам оставить, чтобы они покойника опознали и родственников его истребили? Через него ниточки к нам потянутся. Ты этого хочешь? Головы и руки в мешок. Закопаем где-нибудь по дороге. Исполняй. — Почему я? — сник студент. — Потому что другие уже резали и закапывали. Там, на фронте. А тебе впервой. Привыкай. — Человек не собака. Ко всему может привыкнуть. И к такому может. Не умел студент на кулачках и ножичках драться. Научили. Не способен был живого человека убить. Пришлось. А теперь вот голову отрезать у приятеля, с которым больше года вместе. Поганая жизнь. Но жизнь, да и то сказать, не все ли равно покойнику с головой в земле лежать или без головы? И голове все равно. И ему тоже. Не распускай, не студент. Это тебе не чернилами тетрадки пачкать. «Сегодня он, завтра, может быть, ты или я. И я тебе, или ты мне голову пилить станешь, потому что не о мертвых надо думать, а живых. Нет у тебя прошлой жизни, была да вся вышла. Есть теперешняя. А дальше не заглядывай». Весела была довоенная жизнь студента, особенно когда он из далекой глубинки в столицу попал. улицы, проспекты, машины, девушки в нарядных платьях и туфельках, газировка на каждом углу, в кинотеатрах комедии или кино про Чапаева, троллейбусы электрические, под землей метро, голова может закружиться. В аудиториях профессора седые и на равных с тобой говорят, в клубе танцы, кружки, агитбригада, на спортплощадке волейбол, турники, на канале байдарки, Вечером в общаге жаркие комсомольские дискуссии на различные темы. Советская власть все нам дала. Хочешь, иди на завод работай. Койку в общежитии получишь, зарплату, на море летом по путевке поедешь или в дом отдыха. Не хочешь работать? Учись. Хоть на архитектора, хоть на артиста. Стипендию получай, может, в академике выйдешь, и министры. А что, запросто. Нынешние наши руководители, которые на мавзолее стоят, тоже из рабочих и крестьян, Такие возможности дух захватывает. Разве бы Михей мог в своей деревне при царе хоть на что-то рассчитывать? Слышь, Михей, мог? Чего мог? Нет, конечно. У меня отец, дед и прадед всю жизнь за Сахой. Из деревни только на заработки выезжали. Лес сплавлять или лед для ледников пилить. Грамоту только отец знал, потому что ликбез в деревню пришел. Училку прислали, буки, веди на доске писать. И я бы так всю жизнь. А теперь я в самой Москве. А ты не расслабляйся. У тебя хвостов, что блох на собаке. Того и гляди отчислят. Ну и что, на серп и молот пойду работать кузнецом? Или еще куда? Там заработки побольше, чем у иных профессоров. Мои руки везде нужны. Будут деньги в деревню посылать. Вот видите, не хочет Михей обратно. И никто не хочет. А от чего тогда заговоры, о которых в газетах пишут? — Богатеи, что хозяйство большое имели, еще больше желали получить. Это у деда Михея до революции, кроме порток, ничего не было. А у других... — Чего это не было? — заворчал Михей. — И портки были, и рубахи, и сапоги в сундуке. — И лошадь поди? — Лошади не было. Лошадь сорок рубликов стоила. — А где их взять? — Как посев, суду нужно было брать. Зерно, лошадь, плуг — все денег стоило. А с урожая деньги возвращать. Мало что оставалось. Отец рассказывал, порой с голоду пухли, нового урожая дожидаясь. Сестренки и братишки маленькими умирали. Вот, у большинства землепашцев своих лошадей не было, люди в кабалу попадали. А первый глава Совета Министров Сергей Юлиевич Витте двадцать тысяч годового оклада имел с золотом. Это сколько же можно было лошадей купить? Распутин в шампанском барышень упал, а народ вымирал. На одного казенного врача двадцать тысяч пациентов приходилось, а в Азии и на Кавказе сто пятьдесят тысяч. Дети до пяти лет не доживали. А теперь в каждом районе больничка. Приходи лечись. Хоть зуб дергай, хоть аппендицит вырезай. К старой жизни повернуть только контра недобитые хочет графья бывшие помещики, жандармы да кулаки кровососы, которые в долгу бедноту загоняли, их мозолями и потом наживаясь. «Да ведь не только они. Сколько случайных людей в оборот попадают?» «Вредные мысли у тебя. Никто без вины не страдает. Одного честный граждане разоблачили. Он враг замаскированный оказался. У другого прошлая жизнь чернее ночи. Ты почитай в газете материалы из зала суда. Почитай. Вредители сами про себя все рассказывают. Подельников своих выдают. Пролетарский суд к врагам пощады не знает. Такое не придумать. Ежов, года. Эти, да, враги скрытые оказались, много народа безвинно извели. Но только их советская власть раскрыла и расстреляла. А теперь? И теперь ошибки случаются. Лес рубят, щепки летят. Враги — это опухоль на здоровом теле нашей народной власти. Если эту опухоль не вырезать и гниль не вычистить, то больной умрет. И все это понимают. Или ты думаешь, что если бы все против были, советская власть устояла? Нет, нет. Против рабоче-крестьянских масс не попрешь. Наш народ за родную власть горой. В войну жизни не жалели. А как бы снова в царское ермо захотели, то ручки бы подняли и фрицам сдались. А сейчас посмотри. Стройки комсомольские, энтузиазм молодежи, светлый путь к коммунизму. Наши герои — Стаханов и Паша Ангелина. Вот на кого нужно равняться, так? Наверное. Не наверное, а так. Тут только одна претензия может быть. надо было более тщательно чистку проводить. В революции еще. А мы, юнкеров, которые солдат безоружных из пулеметов расстреливали, журили, белых пленных генералов под честное слово отпускали. Мы отпускали, а они против нас вновь штыки поворачивали. Вот и проросли сорняки, и снова их нужно полоть. Великая Октябрьская революция, вручившая власть рабочим и крестьянам, могла произойти только после решительного выступления против буржуазии и мещанской умеренности. Несмотря на истощение и разор от войны, начинают складываться новая культура, новые человеческие взаимоотношения. Миллионы людей, прежде бы горбатившихся на помещиков и фабрикантов, теперь инженеры, рабочие стахановцы, ученые, генералы и народные артисты. Хотят ли они прежние порядки вернуть? «Тебе, Михей, советская власть все дала». Живи полной жизнью, учись, работай, отдыхай, детей воспитывай. Нам жить при коммунизме. Мир без насилия, освобожденный труд, необходимость гармонии человека с природой, равноправие наций, право человека на счастливую жизнь — вот, Михей, наша светлая цель. А если оглядываться назад все время, Михей, то шею свернешь. Перековывайся, пока не поздно, меняй мировоззрение. Тебе старшие товарищи обязательно помогут». Будь со всеми, если не хочешь оказаться против всех. Такой мой тебе товарищеский совет. Деньги лежали на столе на расправленной плащ палатки ровными пачками. Много денег. Что с ними делать будем? спросил кофтеранг, мусоля одну из пачек. Ничего не будем, ответил Петр Семенович. Или ты хочешь в националь завалиться? — И это что такое? — Ресторан известный, где писатели и артисты кутят, и куда таких, как мы, на пушечный выстрел не подпускают. Если порожняком, если без бабок. — А с ними? — Крюк, сможешь за такие деньги нормальные ксивы справить? — Можно попробовать. Только не сейчас. Нынче следаки малины шерстить начнут, всю муть со дна поднимая. Граверов обязательно зацепит, понимая, что с таким барышом деловые люди захотят новыми документами обзавестись. — Нет, пока пыль не уляжется, лучше не высовываться. Найти нас, если мы сами не высунемся, они не смогут. Шпану базарную ловить будут, сексотов тормошить. Нет у них на нас наводки. Залетные мы. — А если по номерам банкнут вычислят? — По каким номерам? Мы не банковские купюры взяли, а выручку из магазинов и вклады от населения. Кто тут номера переписывает? Все чисто. Главное, не гнать лошадей. — А мы никуда не спешим, — кивнул Петр Семенович. А все-таки, что и говорить, с деньгами спокойнее. Без этих бумажек ты точно букашка. Он вскрыл одну пачку, раскрыл купюры, как карты бросил на стол. Деньги пересчитать, разделить на четыре части. Каждый свою заначку сам ныкает, никого не посвящая. А зачем делить? Затем, что если крыса промеж нас заведется, то только четверть денег уйдет, они все сразу. Личному составу о деньгах ни слова. Не доверяешь нам? Не доверяю, никому не доверяю. Даже себе. Жизненные иллюзии, веру в людей и светлое завтра из меня следаки и урки в лагерях выбили. Вместе с зубами. Дело сделано, деньгами мы разжились. Теперь нужно подумать, как их с пользой использовать, если под ногами земля загорится. А что, загорится? Обязательно. Не для того нас скичи вынули, чтобы мы морды на хозяйских харчах отъедали. Против хозяина мы, конечно, буром не пойдем. Но если он зашатается или дело не выгорит, спрыгнуть предлагаешь? Как получится. Одними деньгами на волю дорожку не выстелить, — покачал головой Крюк. Деньги — это только бумажки, ими от ментов не прикрыться. Ксивы наши меченые, лежек на воле нет. Будем мы на воле, как пугало на огороде, отсвечивать. Всем видать. — Ты же говорил, что можешь на малины вывести. Могу. — Одного, двух, ну, троих. А нас сколько? — Такую кодлу никакая малина не вместит. — Что такое малина? Домик в деревне или квартирка на окраине? Как там затаиться, чтобы соседи не стукнули? — Нет, такое дело с кондачка решить не получится. — Что предлагаешь? — Подтянуть в зоны кого-нибудь из блатных, которые на воле связи имеют. Контакты проработать, чтобы по разным городам личный состав разбросать. Откуда бы я тебе блатных добыл? Попроси человека, под которым ходишь. Скажи, для дела нужно? Вряд ли он вникать будет, кого ты с нар снимаешь. Нас же вытащил. Дело Крюк толкует. Блатные, что при царе-батюшке, что при советской власти, на зоне живут лучше всех. Если с ними договориться... Они сдадут нас, как думаешь, Крюк? Ментам не сдадут, не по понятиям это. И потом, мы же не с пустыми руками к ним. Плотные любят и бабки, и силу. Купюр у нас в достатке, а сила... Если что, мы тех урок в мелкую лапшу покрошим. Нам терять нечего. Можете мне поверить. Бывал я в бандах, знаю воровские повадки. Весело живет малина. Водочку кушает, сальцем с ржаным хлебом закусывает, консервы вскрывает... На улице голод, пайки, хлеб на базаре триста рублей стоит, картошка сто рублей за кило. А у воров в сковородке картоха жареная на масле шкварчит, и никто на нее не набрасывается. Ковыряют лениво вилочкой. Сытая жизнь у бандитов. Страна немца к границам гонит, а они в полное удовольствие живут. Банкой ставлю котлы. Хорошие часы, командирские, со светящимися в темноте стрелками. На корпусе гравировка. Лейтенанту Демидову А.В. от командования. Вчера вечером этого лейтенанта блатные зарезали. Шел он с девушкой из кино. К нему из темноты с трех сторон разом кинулись. Он за кобуру стал привычно хвататься. А ему сзади под лопатку финку вогнали по самую рукоять. Вздрогнул лейтенант и помер. И дамочку его зарезали, чтобы ментам лишнего не сболтнуло. Был лейтенант герой-орденоносец... Может, сто боев невредимый прошел, а погиб в тылу от руки бандитской. Вещи лейтенанта и платье дамской с бельем кружевным еще двоенным барыгам на базаре скинули, а котлы, портсигар и зажигалку себе оставили. В ту же ночь их друг дружку в карты проиграли. Ничего от лейтенанта не осталось. Сгинул он, пропал без вести, в мирной стороне. Утром дворник в парке два голых трупа без документов нашел. Отвезли их в морг. После были они захоронены в общей могиле, как неизвестные тела. Распоясались урки по всей стране. Некому их ловить. Следователей на фронт призвали или в СМЕРШ определили шпионов немецких выслеживать. Опустили кабинеты. Некому работать. Граждане, которые раньше милиции помогали преступный элемент ловить, теперь рот на замок закрыли. Кому охота финку в бок получить? Перестали бандиты кого-либо бояться — свидетелей в открытую режут. Сегодня ты показания против бандита дал, а завтра тебя в подворотне, дружки его, подкараулили и глотку за точкой перечеркнули. И потерпевшие, которые живы остались, молчат. Заявления свои по горячности написанные забирают. Лафа преступникам в воюющей стране. — Гони котлы. Были ваши, стали наши. Крутит в руках часы, играет. — А ты что, залетный, не банкуешь? «Не на что. Пустой я. А ты на четыре косточки. Литерка на кон поставь. Их теперь тут много с дамочками бродит. Можешь курсанта летуна из училища. Проиграешь? Завтра порешишь. Я проиграю. Я ему перо под ребро суну. Идет? Или дрейфишь, залетный?» Нельзя отказываться от таких предложений, чтобы авторитет свой не уронить. Придвинулись урки к столу. Интересная игра пошла. На жизнь чужую. Наверняк крапленый играет. Все это понимают. Он катала известный. И залетный понимает. По ухмылкам, по взглядам. Не выиграть ему эту игру. Придется завтра первого встречного лейтенантика или курсанта резать. Такая вилочка. Не, я на мокрый без интереса не хожу. Мне навар нужен. Не мое это. Тю, сдрефил. Не бозлай по опусту. На мне жмуров висит, как бегунцов в твоей ботве ползает. Зажали урки. Оскалился крапленый, который верно из-за всю башку себя выскреб. «А тогда... тогда на четыре звездочки. Слабо?» Оборвался смех. «Играть на четыре звездочки — это значит на жизнь одного из игроков. Проиграл — смерть тебе». Глядят все на залетного. Что он ответит? «Тут уже не отбрехаться. Тут играть надо. Или тебя быстро к параше определят, хоть и в авторитете ты...» У блатных свои понятия о чести. Смотрят урки, испытующе. Кто-то к двери незаметно сдвинулся. Бежать? Нет, не получится. Да и нельзя. Сколько сил, сколько жизни положено, чтобы к бандитам в доверие войти. Мишка Трофимов уж на что опытный опер был, оспалился. Три дня его урки на куски резали так, что живого места не осталось. Жене этот обрубыш показать нельзя было. В закрытом гробу его хранили. Страшную, мученическую смерть принял Мишка. Нельзя отказываться от игры. Но и выиграть ее невозможно. Укропленного невозможно. И он это понимает. Стоит, лыбится, колоду мнет. Ждет. Ну что, мылим? Глупая смерть. Собственную жизнь в карты проиграть. Почти до главарей добравшись. Почти все связи банды нащупав. Как же быть? Уж лучше было бы слеснуться скропленным впрямую. Там хоть какой-то шанс есть. — Чего, залет, наменьжуешься? Не обижу? — Хохотальник прикрой, крапленый. Я храпа не боюсь. — Идем шпилить, коли тебя жизнь недорога. — На четыре звездочки? Лады. Мечи банк. Пошла игра. Улыбается крапленый. Тасует засаленную колоду. Ловко у него это получается. Веером карты расходятся. Между пальцев мелькают. — Стоп! Так не пойдет, крапленый. — Дергачишь ты. Масть передергиваешь. «Кто? Я?» — встрепенулся, окрысился крапленый. «Ты колоду на стол!» «Не кипишуй, залетный! За базар отвечать придется!» «Я отвечу!» Вскочил крапленый на ноги, стул уронив. Блеснула в его руках финка. «Совсем интересная игра пошла!» Расступились урки, встали в круг. Любят они кровушку, которая не своя. «Мочи его, крапленый!» Стоят противники друг против друга, примериваются. У финка добротная, немецкая, у залетного заточка. — Сейчас я из тебя потроха вынимать буду! — кидает крапленый финку с руки в руку, пугает ложными выпадами. Умеют урки с холодным оружием обращаться. Всю жизнь с ножичками заточками играются. Нет против них шанса, как в игре крапленными картами. Тут главное не поддаться, не запаниковать и помнить, что урки не впрямую режут, а с вывертом. откуда не ждешь. Перебросят финку в левую руку и ткнут под ребро, да еще с прокрутом. еще о зрителях не забывают, которые сплошь кореша крапленого и могут в любой момент незаметно ножку подставить или резким движением внимание отвлечь. Чужой он здесь, хоть и смолявый от авторитетных людей пришел и в деле себя воровском показал. Выпад. Но нет, не всерьез, ложный, чтобы к противнику примериться, пугануть его, заметить, куда дернется. И еще выпад. Уклониться, черкнуть перед его носом заточкой, сказать, играя на публику. — Я прежде, чем тебя зажмурить, крапленый, уши тебя отрежу и сожрать заставлю. Одобрительно гудят урки, нравятся им такие обороты. Скалится крапленый. Он вдруг понял, что не на слабачка напал, что не возьмешь залетного на испуг, не зарежешь его, как того лейтенанта. Тут важно морально противника подавить, напугать его, дружков-приятелей на свою сторону перетащить. Такая драка, как у гладиаторов, на потребу публики. Опустить руки, буром накрапленного пойти на финку выставленную. Да что, окрапленный, думаешь, я смерти страшусь? Что я крови не видал? Да я таких, как ты, десяток зажмурил. И в меня заточки совали, да только я ловчей был. Я боли и крови не боюсь. Я тебя мертвым, падлу, зарежу. На! Оскалиться истерично, черкануть себя по левой руке заточкой точкой и еще раз, чтобы кровь брызнула. Взвыли урки восторженно. Отпрыгнул Крапленый от неожиданности. Махнуть в его сторону левой рукой, бросая капли крови в лицо, в открытые глаза. Никто такого оборота не ожидал. «Залетный себе вену перечеркнул! Мочи его, залетный! Мочи!» Дрогнул Крапленый, бросился вперед, как бык на красные. Подставился, раскрылся. Напоролся на заточку. Залетный отклонился, изогнувшись от выставленной финки, чувствуя, как она подрезала кожу на боку, ткнул врага в шею, провернул лезвие в ране, отбросил, оттолкнул левой рукой, чтобы он, умирая, не успел ответить ударом в живот. Упал крапленый навзничь, булькает кровью, пузыри пускает, встать пытается. Только это уже агония. Ревут зрители, почуяв ноздрями живую кровь. Фартовым залет оказался. С одного удара крапленого завалил. Подступают к нему, стучат по спине, по плечам, одобрительно. Окрапленый отходит, лежа на полу, с перерезанной, развороченной заточкой глоткой. Никому он теперь не интересен. Урки к сильным тянутся, к победителям. Окрапленый дешевым фраером оказался. Приняла залетного банда. Вот теперь приняла. Через кровь, через смерть... Иначе у блатных не бывает. некропленого так какого-нибудь лейтенанта или курсанта пришлось бы ему зарезать. Без этого никак. Пропуск к куркам — это всегда чья-то смерть. Такая тыловая жизнь у курюка была. Кто-то на протскладах подъедался и к чужим женам под одеяльце вползал за мешок картошки и пару банок американской тушенки. А он, как на передовой, каждую минуту на грани жизни и смерти. и никаких тебе за это званий и боевых наград, потому что за урок не положено, это просто работа такая в далеком от фронта тылу.